«Накапав, что он самозванец, ты ничего не добьешься. Его-то уберешь, но и сам не а не получше». «Да», — сказал мистер Куц, — «помолчи, дай сообразить», — потребовала мисс Пиви. Наступила пауза. Мисс Пиви сосредоточенно свела брови. «А что если», — предположил мистер Куц, — «заткнись», — сказала мисс Пиви. Мистер Куц заткнулся.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 «Почти с благоговением, — сказал мистер Куц. — Колдунья-то и больше ничего. А как я останусь с ним с глазу на глаз?» «Это я беру на себя. Приглашу его прогуляться по парку. Он не то что от меня без ума, но если я поднажму, отвертеться не сможет. Мы пойдем по дороге. Ты засядешь в кустах, я покажу тебе, где...» а потом пошлю его за накидкой или еще за чем-нибудь, а сама пойду дальше. Он повернет назад, и тут ты на него выскочишь». «Лис», — сказал мистер Куц, в полном восхищении, «когда надо мозгами пошевелить, тут тебя равных нету. А что ты предпримешь, если он сделает тебе отворот-поворот?» Мистер Куц испустил холодный смешок, И из глубин своего костюма извлек очаровательный револьверчик. «Мне он поворота отворот не сделает», сказал мистер Куц. «Ах, только подумать», сказал мисс Пиви, «если бы меня не началась мигрень, я не вернулась бы раньше остальных, нам не удалось бы вот так побеседовать». Они шли,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 Он, по собственному его выражению, спутал маловероятное с невозможным. И в результате она захватила его врасплох, отрезав все пути к отступлению, когда он сидел в шезлонге и думал о Еве Халидей, которая после возвращения с лодочной прогулки по озеру испытала новый приступ угрызений совести и отправилась в библиотеку поработать еще часок до обеда. Отклонить приглашение мисс Пиви, пройти с ней до ворот парка и поглядеть, не возвращаются ли те, кто до конца опочтил память покойного Рэддиса Хартли, члена парламента, было никак нельзя. Но Псмит, хотя и пошел с ней, сделал это без малейшего удовольствия. Каждая проведенная в ее обществе секунда все больше укрепляла его во мнении, что мисс Пиви проклятье божье и ничего большего.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 Взор, мисс Пиви, выражал только нежнейшее сочувствие, но про себя, мисс Пиви, добавил на ксевый куси. — Это справедливо, — вздохнул Псмит, — совершенно справедливо. Но вам ли не знать, что поэзия жестокая, владычица? Пришло вдохновение, и я вынужден был пренебречь риском, но ну, теперь я измучен, измучен у фраера. сказала мисс Пиви, но не вслух. Они прошли еще несколько шагов. «Если уж быть откровенным до конца, — сказал б Смит, на которого снизошло еще одно вдохновение, то мне, пожалуй, следует вернуться и прилечь». Мисс Пиви посмотрела на кусты, ярдах в десяти, дальше, по дороге,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 Однако следует упомянуть, что она была несправедлива к своему старинному другу. Еще мгновение назад он был неподвижен, как статуя. Но тут в пространство между его воротником и шеей упал крупный холеричный жук, а подобные испытания не всегда вынесет и самый закаленный следопыт. Молю вас! «Не уходите пока», — сказала мисс Пиви. «Такой чудесный вечер! Прислушайтесь к музыке ветерка в древесных вершинах. Точно дальняя арфа. Мне мнится, он нашептывает свои тайны птичкам». Смит воздержался от развития этой мистической темы, и они молча прошли мимо кустов. Однако еще через десятка-два шагов мисс Пиви смягчилась. «Ах, мистер Тот. — У вас, правда, измученный вид, — сказала она встревоженно. — Боюсь, что вы переоценили свои силы. Наверное, вам все-таки лучше вернуться и прилечь. — Вы так думаете? — Уверена. А я пройду с ворот и взгляну, на дорогу не едут ли они. — Но как же я вас оставлю одну? — Я прошу вас, — произнесла мисс Пиви укоризненно.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 и из кустов выступила врезавшаяся ему в память фигура мистера Эдварда Куца. «Видал?» — продолжал мистер Куц, предъявляя револьвер. «Безусловно, товарищ Куц», — ответил Псмит. «И есть такой вопрос уместен, для чего бы это?» «Ну, — сказал мистер Куц, — просто на случай, если ты попробуешь какие-нибудь штучки». и, возвратив оружие в ближайший карман, он принялся энергично хлопать себя между лопаток, а, кроме того, извиваться столь же энергично. Шмидт сосредоточенно следил за его пляской. Вы остановили меня под дулом пистолета только для того, чтобы я полюбовался, как вы занимаетесь шведской гимнастикой?» спросил он. Мистер Кутс на миг прекратил свои упражнения, «Жук за шеворотом», — объяснил он коротко, — «или еще какая-нибудь дрянь». А -а -а. Но в столь грустные минуты вам, естественно, хочется побыть одному от души. Пожелаю вам доброго вечера и продолжу свою прогулку». «Я от тебя продолжу!» «О!» — сказал Псмит, смиряясь с судьбой. «Пожалуй, вы правы! Да, пожалуй!» Мистер Куц вновь убрал револьвер в карман.